Глава 19. В Санкт-Петербург, 2 сентября 1801 года. Никогда не любил англичан, ни в прошлом, ни сейчас, ни в будущем. Что за люди, а? Нельзя отвлечься на минутку, как тут же на пакость от уроды. Во что мою столицу превратили? Куда ни взгляни, везде дымы пожаров, перегорожены баррикадами улицы, неубранные трупы в красных мундирах. Ну да, жители своих погибших стараются хоронить сразу же, а до этих руки не доходят, как бы эпидемия не случилась. Представляю, что творится возле Михайловского замка. Говорят, его всё же пришлось отдать после двух недель обороны. Говорят, но доподлинно ничего неизвестно. Через половину России промчался как угорелый, но тут застрял на окраине и сижу пенёк-пеньком пользуясь в качестве источников информация обрывками слухов, а не до того причудливые. А о собственной смерти, кстати, слышал за сегодняшний день несколько раз. По одной из версий я погиб в обордажной схватке, лично возглавив атаку флота на английскую эскадру. По другой взорвал себя в пороховом погребе вместе с семьёй, отказавшись сдаваться в плен. Третий слух самый интересный. Моё императорское величество отправилось в Лондон, убило на дуэли английского короля, премьер-министра, половину верхней палаты парламента и истекло кровью от ран. Забавно, не правда ли? И надо отдать должное распространителям этих слухов. Ни в одном из них я не сбежал, не спрятался, а смерть принимал исключительно героическую, подающую пример и зовущую к подвигам. Хоть не воскресай теперь. Как удалось понять в общей неразберихе, «У нас с англичанами сложилась патовая ситуация. Шахматисты хреновы. Нельсон не получает никаких известий от десанта и продолжает упорно колотиться лбом в Кронштадт. Мы же не можем его прогнать, потому что в городе творится черт знает что. Подозревая, кроме черта, еще и Кутузов знает, но добраться до Михаила Иларионовича не получается. Не столица, а кастрюля с окрошкой, в которой перемешаны русские войска, шведские английские, неизвестно кому подчиняющиеся ополчения, и все стреляют, стреляют, стреляют. Павел, мы должны что-то предпринять. Это императрица. Взгляд у Марии Фёдоровны усталый, но решительный. Конечно, дорогая. У тебя есть какие-то предложения? Нет, но ты обязан сделать хоть что-нибудь. Женская логика. Знаю их на 140 лет вперёд и не нахожу разницы. «Сделай, и все тут. Хоть тресни, хоть взорвись наподобие реактивного снаряда». «Стоп! Снаряда?» Вдали над крышами взлетела сигнальная ракета и, оставляя дымный след по широкой дуге, упала вниз. «Наши?» «Наши! Ваше императорское величество!» — оживились егеря конвоя. «Кулибинские винтовки тявкают!» «Хасюк нас им!» — малолетний великий князь выхватил деревянную шпагу. «Куда собрался?» — еле успеваю ухватить отпрыска за ухо. «Рано тебе еще воевать!» «А я хочу!» — заупрямился Николай. «Прапорщик! Слушаю, Ваше Императорское Величество! Выдели половину людей в конвой Ее Императорскому Величеству и этому вот герою!» «Павел!» — возмутилась Мария Федоровна. «Ты не должен молчать!» «А-а-а! Не пререкаться!» «Значит так, прапорщик!» Отвезёшь их в Шлессельбург. Головой отвечаешь, понял? И сидеть там как мышь под венником, справишься, быть тебе поручиком. Офицер, произведённый из фельдфебеля на пятый день у мопомрачительной гонки из Нижнего Новгорода в Петербург, задохнулся от восторга. В свете открывшейся перспективы он не только увезёт императрицу в крепость, но и сам единолично отобьёт все приступы, будет таковые случаться. Орёл самонатуральный орёл. И чего меня Рокчеев дворянскими бунтами пугает? Вот живой пример. Человек из захудалых помещиков, а далее ему надежду и горы свернет. И абсолютно плевать на то, что крестьяне из имения в армию уйдут или вольную получат. Все четверо. Давай, голубчик, пошевеливайся. Черт побери, как же больно. И еще этот старый хрыч нудит над ухом. Дурак ты, твоё величество, как есть дурак. Но ну, разве так можно? Ефимоч, заткнись, а? Шеей быстрее. А я чего делаю? Егерь бормочет невнятно, потому что держит во рту надёрганные из моей рубашки шёлковые нитки. Сейчас больно будет, знаю. Знает он. Станет не втерпёшь, можешь орать, но молча. Это как к верху какам. Никакого почтения у паразиток к государевой персоне. Или нарочитой грубостью подбадривать, чтобы злость придавала силы. А чего злиться-то? И не злюсь вовсе, если сам дурак, кто просился ваца туда, куда ни один барбос хрен не совал, и людей за собой потащил. Теперь вот пожинаю плоды. Ох, больно. Сейчас бы грамов 400 для наркоза принять, но нету. Терпи, терпи, приговаривает Ефимоч. Говоряйсь в моём боку кривой иголкой, на хорошем кабеле быстро заживёт. А ты не завидуй. Такому делу не грех и позавидовать. Я про рану, так и я про неё. Старый солдат смеётся. Хотя, какой же он старый, скачет так, что молодые обзавидуются. Или не обзавидуются, некому больше. Из четверых сопровождающих меня егерей только Ефим Учи остался жив. Не повезло, да попали даже не между молотом и наковальней, а между двумя наковальнями, по которым с обратной стороны непрерывно бьют, бьют и бьют. Два шведских полка, вернее то, что от них осталось, в беспорядке отступали навстречу друг другу. И надо же такому случиться. Мы выскочили на перекрёсток ровно в тот момент, когда там показался первый неприятельский солдат. И если бы один Хваленые пистолеты знаменитого американского мастера – с сегодняшнего дня американцев тоже не люблю – дали осечку, причем одновременно. А швед, недолго думавши, засадил штыком прямо мне в брюхо. Точнее, хотел засадить, но то ли споткнулся, то ли поскользнулся, и в результате этого пробороздил бок почти до левой лопатки. Супостата застрелили егеря, а Ефимыч схватил за шиворот истекающие кровью величество и прыгнул в канал – и без того забиты раздувшимися покойниками. Жуть! Но задолго еще. Мучитель не отвечает, занятый хирургической операцией. Слушай, Ефимыч, а тухлятина из воды в рану не попало? Не боись, — обнадежил солдат. Вернейшее средство есть, даже Антонов огонь останавливает. Хм, иногда. Так это оно французским сыром воняет. Зачем сыром? Обычно просушенная, перетёртая плесень из-под банного пола, земляк из Галицкого полка посоветовал. Не, то перича из Лукаяновского или Волынского, т- полк один, а названия каждый месяц разные. Ефимоч не зря плюётся. Я и сам запутался в постоянных переименованиях. Зато в Лондоне и Париже наверняка сломали голову, пытаясь объяснить четырёхкратное увеличение численности русской армии. Ну вот и всё. Солдат вытер руки остатками моей рубашки. Сейчас ещё перевяжем. Под штанники снимать. Полотно есть чистое. И вот это, вытащил из заголенища плоскую фляжку, подбросил её и засунул обратно. А обезболивающее попозже. Что же ты, Ира транж, молчал? Оно мне надо, пьяного тебя ворочить. В Сибирь сошлю. Ну и сошлёшь, согласился Ефимыч. Чай там тоже люди живут. Вот так вот. Пугаешь-пугаешь человека, а он все никак не пугается. И дело даже не в том, что такой бесстрашный. Просто не чувствует за собой каких-либо прегрешений. Чисто Серафим шестикрылый. Окажущаяся грубость и не грубость вовсе, а, напротив, высшая степень доверия. К царю, как и к Богу, на Руси, на «вы» не обращаются. То есть обращаются, конечно, но ощущается в этом какая-то искусственность, привнесенная чуждой культурой. Не от души идут все официальные величания. «Одежку придется выкинуть». Старый солдат закончил мотать бинты и отпихнул ногой мешающий кафтан. «И красный цвет, но ничего не в моде. Живо пулю схлопочешь». «Погоди-ка!» Достал из ранца гимнастерку, еще не получившую таковое название, а именовавшуюся попросту Павловской рубахой. «Спасибо, Ефимыч». Тот неожиданно смутился и вместо ответа сунул флягу. Ладно. Не хочет принимать устную благодарность, получит её письменным указом. Что там у нас полагается за спасение жизни государю императора? Зараза. Левая рука совсем не поднимается. Помоги. Общими усилиями кое-как натягивает через голову тесную гимнастёрку, которая тут же намокает от проступившей сквозь бинты крови. А фляжку так и не выпустил. Ну-ка. Хорошо пошла. Ещё глоточек. Будешь? Никак нет, ваше императорское величество. Субординация не дозволяет. Вот она что. Я же опять в мундире, значит уже не раненый боевой товарищ, а строгий командир, каковому невместно распивать водку с подчинёнными. Тьфу. Наи изобретал тут философских теорий, отец народа, понимаешь. Дурак ты, Павел Петрович, в смысле, я дурак. 2 часа спустя. "Эх, охота тебе, мсье Теодор, так себя мучить", красногвардеец Ванлопухин отвлёкся от чистки винтовки и насмешливо посмотрел на Фёдора Толстова с самой страдальческой миной, пытающегося соскоблить недельную щетину тупой бритвой. "Горло только не перережь, а то горничные шибко ругаться будут. А это он Ване твоей сестрице пытается понравиться", вмешался карауливший у окна капитан Тучков. Ты бы видел его глаза во время перевязки. Всё было не так, Александр Андреевич, покраснел Толстой. Не так, Лопухин в задумчивости почесал кончик носа. Сегодня руку перевязывала, завтра, знаешь что, друг Фёдор, об одном прошу: постарайся, чтобы в моём доме тебя не ранили в задницу. Как тебя в моём? Да, но я же не пытался привлечь к осмотру юных девиц. Зато пожар устроил. «Фи, Теодор, какой ты грубый. Кто виноват, что там две роты шотландцев на ночлег расположились? Тем более кое-кто вовсе не возражал против поджога». «Матушке этот дом всегда казался слишком вульгарным». Толстой отложил бритву и скептически осмотрел отражение в зеркале. «Ваня, ваше сиятельное семейство намерено уморить голодом защитников Отечества». «Берегите фигуру, Монша Ами Теодор», — хмыкнул Лопухин. Да не переживай, сейчас узнаю. Он повесил винтовку на плечо, охнул от неловкого движения и вышел из залы, чуть припадая на правую ногу, раненую в самой что ни на есть верхней её части. Война войной, но и про плотный ужин забывать не стоит. Одной ратной славой сыт не будешь. Насчёт вина распорядись, крикнул вслед отец Николай. Мне казалось, вы коньяк предпочитаете, батюшка, заметил Тучков. Вообще-то водку, но в ваших дворцах к какой только гадости не приучишься. Блудница Вавилонский, прости, Господи. Бывший штрафной батальон, а ныне Красная гвардия, вот уже 2 недели как уподобился цыганскому табору и кочевал по санкам к Петербургу. В правильной баине вступали, предпочитая действовать из засад, стрелять в спину, уничтожать с дальнего расстояния неприятельских офицеров и артиллеристов. Нельзя сказать, что эта тактика сразу пришлась всем по душе. Пагубное заблуждение о правилах благородной войны слишком глубоко пустило корни. Пришлось выкорчёвывать подручными средствами. Не понадобилось ничего придумывать и произносить пламенные речи. Отец Николай просто привёл красногвардейцев в церковь, в которой пытались укрыться от англичан смольянские воспитаницы. И более никаких вопросов ни у кого не появлялось. Господа, Прошу к столу. Лапухин появился в сопровождении лакея, вооружённого сразу двумя старинными фузеями. За обстановкой на улице присмотрят и без нас. Не извольте беспокоиться, в лучшем виде сделаю. От энергичных кивков напудренный парик съехал добровольцу на нос. А где тут нужно нажимать, чтобы стрельнуло? Поужинать так и не успели. Едва только начали рассаживаться за столом, как из покинутой залы Послышался оглушительный грохот выстрела. За ним, почти сразу же, второй. Капитан Тучков подхватил винтовку, небрежно брошенную было на диван у камина, и первым выскочил из столовой. Что происходит? Там лакей дрожащей рукой показал за окно. Вот гады. Отец Николаев, пихнувший незадачливого часовного, выглянул и тут же убрал голову. В соседнем доме кого-то из наших прижали, как вчера. Вчера не успели прийти на помощь вовремя. Шведы успели перебить оборонявшихся в аптеке ополченцев, большинство из которых были ранены и практически безоружны. Но на этот раз защитники отстреливались, правда, редко и как-то неуверенно. Сейчас англичане заберутся в окна с противоположной стороны и выручим братцы. Вперёд. Вниз, поправил отец Николай. Вниз, согласился Тучков, но всё равно вперёд. Уже на улице красногвардеец Федор Толстой оглянулся. Прелестнейшая Елизавета Михайловна, младшая сестра Ивана Лопухина, стояла у раскрытого окошка и махала во след платочком. Именно ему и никому другому. Благословляет на подвиг во имя... Во имя чего? Какая разница? Главное, что благословляет. И этот подвиг можно совершить прямо под взглядом милых глаз. «Уй, ура!» Фёдор заставил себя проглотить привычный, но до нельзя неприличный воинственный клич и поднял к плечу винтовку. Ба-бах! С пятидесяти шагов мудрено промахнуться даже при стрельбе стоя. Один из англичан, ломавших двери вывораченным из мостовой фонарным столбом, получил пулю чуть пониже поясницы. Следующий патрон — осечка. Ах так! А в оставленном красногвардейцами доме пожилая лет тридцати пяти дама пыталась тащить доча такна. Лиза, немедленно отойди, это опасно, там же стреляют. Мама, ну ничего в Петербурге везде стреляют, сопротивлялась Лизавета Михайловна. Ты только посмотри, какой он мужественный. Дарья Алексеевна Лапухина не удержалась и бросила взгляд на кипевшую внизу рукопашную схватку. Бросила и не смогла уже оторвать. Так и застыла, сжав подоконник побелевшими пальцами. «Да, Лизонька, он такой. И не старый совсем. Эта борода прибавляет возраст». «Мама?» — дочь отвлеклась от захватывающего зрелища и нахмурила брови. «Федору Ивановичу только двадцать лет минуло, и он вообще не носит бороду». «Кто? Я не про... Ох!» — Дарья Алексеевна вскрикнула, когда на отца Николая носили сразу трое, и выдохнула с облегчением, увидев, как сабля в умелых руках священника Перечеркнула шею ближайшего из нападавших. Какой мужчина? Феденька, Елизавета Михайловна чуть не выпрыгнула со второго этажа при виде упавшего Толстого. Нет, поднялся и орудуя винтовкой как дубиной, бросился вперёд. Феденька, Лапухина старшая первой взяла себя в руки и строго кашлянула. Лизенька, нельзя так открыто выражать чувства. Это просто неприлично. Это твой покойный отец подобное бы не одобрил. Но мама, его ведь могут убить. И Николая Михайловича, э, в смысле отца Николая, доченька, на войне любого могут убить. Его не могут, крикнула Лиза со слезами в голосе. И в глубине души Дарья Алексеевна была согласна с ней. Господь не допустит гибели Фёдора Толстого и и остальных, потому что это будет просто несправедливо и нечестно. Такая любовь должна быть вознаграждена. И вознаграждение достойно не только Лизонька, но и нет грешной мысли стоит оставить на потом. Сначала устроить бы судьбу дочери. А Фёдор Иванович является в высшей степени достойной партией. Дело даже не в знатности и древности рода. В нынешние времена, как при Петре Алексеевиче, они не играют никакой роли. Тут другое. Толстой в Красной гвардии, и этим всё сказано. Что сказано, матушка? переспросила Лизавета Михайловна. «О чем ты говоришь?» «Я молчу». «Очень громко молчишь». Дарья Алексеевна, раздосадованная на то, что ненароком произнесла вслух потаенные мысли, не ответила. «К чему слова, если и так все понятно? Дочку замуж, а самой?» «Так, а преданная?» «Деньгами как-то неблагородно?» «Деревни с крепостными взяты в казну еще весной?» «Надо бы с графом Кулибином посоветоваться». Приближенный к императорской особе механик дурного не подскажет. А если... Ну да, если войти в долю с Иваном Петровичем на каком-нибудь оружейном заводе. Вполне пристойный подарок молодоженам. Это вам не плебейские суконные мануфактуры наподобие тех, в которые вложены средства у вяземских. То-то Зинаида Петровна сразу перестанет нос задирать. В размышлениях Лопухина-старшая не сразу расслышала возглас дочери. Матушка, да там же сам государь Павел Петрович. Ты только посмотри. Где? Дарья Алексеевна встрепенулась и вгляделась внимательнее. Господи помилуй! Из дверей соседнего дома действительно появился император. Не твёрдо стоящий на ногах, поддерживаемый с двух сторон Александром Андреевичем Тучковым и неизвестным егерем, он сжимал в руке обломок шпаги и улыбался. Вот повернул голову к Фёдору Толстому и что-то сказал. Тот вытянулся во фрунт и показал на Ивана Лопухина. Все трое одновременно рассмеялись. «Матушка!» — взвизгнула Лизавета Михайловна. «Мне государь рукой помахал два раза!» «Значит, нужно поставить на стол два новых прибора. Ужин, надеюсь, не остыл. Но там же ещё простой солдат!» Дарья Алексеевна укоризненно посмотрела на дочь. По Павлу Петровичу, дорогая моя, нет простых солдат. И распорядись же наконец насчёт приборов. Документ 20. Собственноручное письмо графа П. Заводовского графу А. А. Аракчееву. 20 сентября 1801 года, Санкт-Петербург. Милостивый государь мой граф Алексей Андреевич, просил И еще прошу вашего сиятельства восстановить порядок учения и очистить от негодяев Ярославскую гимназию, в которой он и, пианствуя во славу русского оружия и его победу, изблевали хулу английскому монарху и всем его родственникам женского полу. Каково же основателю он и Демидову видеть таковые плоды от своих благотворений? Я надеюсь, что ваше распоряжение и посланы экзекутором, о чем меня уведомляете, подымут в Ярославле падшее учение. Дай Бог вам также перевести партию Бахуса и своей попечительностью превратить в светило хаос Московского университета. Студенты Коева выдвинули петицию с требованиями позволить им сожительствовать с адмиралом Г. Нельсоном, как с непотребными девками. Присовокуплю к всем желаниям истинное мое почтение и нелицемерную преданность с Коеми, пребываю вашего сиятельства покорнейшим слугою. Г. Петр Заводовский. Рапорт московского оперполицмейстера Каверина московскому генерал-губернатору Х. И. Бенкендорфу. Вчерашнего числа было благородное собрание, где я по болезни моей быть не мог, а господин полиции-мейстер, полковник и кавалер Ивашкин, Уведомил меня, что в Ономе было 225 персон, и что некоторые приезжали и были в собрании во афраках, что привело их к побоям со стороны возмущённых сим беспардонным пренебрежением дворян. Директор благородного в Москве собрания, господин действительный тайный советник и кавалер Аполлон Андреевич Волков, вчерашнего числа встретился со мной в манеже Беррейта-Рохиарине. И объяснив мне, что благородное собрание ныне почти совсем прекращается, дал мне знать, что при наступлении теперь времени к новой подписке на Оное для будущего года, дабы совершенно не разрушить Оного, предполагает он не воспрещать приезжать в Оное и во Фраках, приводя в доказательство, что не все, кто носит фрак, является англильским пособником. Я сего числа нарочно был у господина действительного тайного советника и кавалера Николая Ивановича Маслова, который также с своей стороны находит дозволение сие с выгодами, благородного собрания сообразным. Не мог же дать сам собою согласия моего, также и не имея права без согласия директоров допускать в одеянии, называемом фраг, буди бы кто в сие собрание в Оном приехал, представя о том вашему высокопревосходительству, И спрашиваю начальничскаго в резолюции предписания. Резолюция Христофора Ивановича Бенкендорфа. Хоть голые приедут, плевать.